Глава 3. Они быстро с т о л к о в а л и с ь Не успел Уинфилд произнести и десяти слов, как Юрген начал угадывать его мысли. Мне этот участок немного знаком, сказал он, рассматривая маленькую контурную карту, заготовленную Уинфилдом. Я ездил туда с Колфаксом и еще с кем-то о х о т и т с я на уток.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 сделает его богатым человеком. Но вместе с тем 50 т ы с я ч это 50 т ы с я ч и сейчас они у него в руках. А с другой стороны, как только дело пойдет налад, ему не придется больше беспокоиться, удержится ли он у Колфакса и думать о том, как сохранить свое т е п е р е ш н е е положение. Нельзя, конечно, сказать заранее, что может принести подобное помещение капитала. Сам Ойнфилд, по его словам, рассчитывал на жизнь на этой спекуляции от 6 до 8 м и л л и о н о в долларов. Он собирался заручиться акциями о т е л е й казино и других предприятий нового курорта. Ясно, что через некоторое время, когда вся территория у г р е й с е т с к о г о залива будет осушена и приведена в порядок,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 250 т ы с я ч четверть миллиона. И эта сумма будет все расти. Да, так он без труда выйдет в м и л л и о н е р ы Его способности тоже найдут себе применение. Уинфилду очень хотелось привлечь его к разработке проекта, и тогда Юджин не только завяжет отношения с крупнейшими агентами по продаже недвижимого имущества. Но придёт в соприкосновение с многими финансистами, людьми, которые несомненно заинтересуются этим делом. Ойнфилд называл архитекторов, подрядчиков, железнодорожных магнатов и президентов строительных компаний, которые с радостью войдут п а й щ и к а м и в его предприятие, зная, какие выгоды оно сулит. Он также говорил, что надо будет пустить в ход все знакомства и связи.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 Больших расходов потребует лишь прокладка улиц, канализация, освещение, водопровод, зеленые насаждения и набережная в сто футов ш и р и н о ю с гранитным пропетом – лучшая набережная в мире. Но все эти виды благоустройства можно будет вводить не сразу, а постепенно. Юджин слушал, как зачарованный.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 Погодите, погодите, снисходительно отвечал ей Юджин. Еще придет время. Теперь проект создания курорта казалось расчищал дорогу для всего. И если он войдет в это дело, ему по всей вероятности со временем поручит и какую-нибудь официальную роль. Да и все возрастающая прибыль с 250 т тысяч тоже.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 План должен был осуществляться постепенно, но так, чтобы каждый шаг обеспечивал успех следующего. Юджин медлил сступлением в это грандиозное дело до тех пор, пока вместе с ним не набралось десяти человек, обязавшихся взять на 50 т ы с я ч долларов а к ц и й каждый. В числе их был мистер Уилси, президент Лонг-Айлендской железной дороги. Мистер к е н н о н Уинфилд и Милтон о л и е б р а н д богатый человек, видный представитель избранного общества в доме которого Юджин познакомился с Уинфилдом. Компания Синее Море была превращена в а к ц и о н е р н о е предприятие, и акции были распределены между пайщиками пакетами по десять тысяч долларов, реализуемые в несколько сроков.